Глава третья Тронный зал, в качестве исключения, выбранный для приема, был полон глав практически всех существующих родов. Ближе к возвышению места заняли знатные гости, чуть подальше стояли простые демриаты, а совсем вдалеке тесно жались друг к другу главы низших родов, на которых давила непривычная обстановка и оказанная честь. Все соблюдали тишину. Рядом с императором сидела бледное от волнения Ника в роскошном платье, идеально смотревшемся на скромном троне, а стул вдовствующей императрицы пустовал. Наконец правитель встал. «Леди и лорды! Демариаты! Я собрал вас здесь сегодня, чтобы сообщить, Радостную весть. Последовала небольшая пауза, во время которой император ободряюще коснулся руки невесты, а затем вновь обратил свой взор в зал. Починка кораблей благополучно завершена, и они готовы ко взлету. На проверку систем и сборы дается пять дней. Ровно через озвученный срок начнется погрузка которая займет не более трех дней. Просьба всех высших демориатов, а также владельцев угодий и производств не забывать, что на них останется ответственность за наше существование и учитывать это при распределении по кораблям». Мужчина обвел взглядом присутствующих, остановившись на небольшом пустом пространстве, будто бы оставленном для танцев хотя никакой музыки не ожидалось, да и музыкантов в толпе тоже не наблюдалось. По всем вопросам обращаться в специально организованную комиссию, они же разошлют информацию о предоставленном роду месте, номере корабля, дате и времени ожидания вас на космодроме. Во избежание путаниц и столпотворений просьба строго придерживаться этих данных. В середине речи открылась задняя дверь, пропуская в зал припозднившуюся вдову, однако правитель никак не показал, что появление матери стало для него неожиданностью. Он продолжал обращаться исключительно к своим подданным, и потому ее голос застал его врасплох. Вынуждена добавить к речи императора несколько слов. Поднявшись по ступеням к своему месту, заявила вдовствующая императрица. «В связи с преклонным возрастом и нежеланием менять привычный уклад жизни, я выражаю свое желание остаться на планете». Повелитель не справился с эмоциями и повернулся к матери. «Вы шутите?» — едва слышно прошипел он. «Мы же это обсуждали». Седовласа и обнажила клыки в ответ. «Отнюдь, мой император». Она, не понижая голоса, впервые обратилась к сыну, как к чужому. Это вызвало неоднозначную реакцию у присутствующих. Демариаты и Демориасы отмерли, замотали головами, закивали, зашептались. Однако стоило императору опять повернуться к толпе, Шум моментально стих. Что ж? глухо обронил он, Я уважаю ваше решение. И раз уж вы высказали такое необычное желание, готов предоставить выбор и другим демориатам. На последних словах мужчина в тайне от всех подарил матери ехидную насмешку. Породам или индивидуально, опустившись на стул невозмутимо, уточнила императрица. «Разумеется, решать должны главы родов. На это я даю день, чтобы в случае изменений комиссия успела перетасовать расстановку». Шепот в толпе возобновился. «Но», — тихо добавил правитель для матери, «я не думаю, что многие решатся на предательство. Даже если вы, мама...» Расчитываете на влияние слов покойного, которые уже ничего не значат. Проигнорировав сына, женщина в сером встала и обратилась к собравшимся. «Не вижу смысла ждать целый день. Леди и лорды, демариаты, есть ли среди вас те, кто уже сейчас готов присоединиться к своей императрице и остаться в привычном мире?» Мужчина недоуменно посмотрел на довольную мать, затем на нерешительно переглядывающихся гостей, потом снова на императрицу. «Это глупо», — сказал он, никто не... Договорить ему не дали. «Рот е -ать в моем лице желает присягнуть на верность вдовствующей императрице». Стоило правителю услышать такое знакомое имя, Как его губы сами по себе сложились в саркастическую ухмылку, даже не взглянув на Димариасу в золотом платье, он продолжил прерванный разговор. Ах, как я мог забыть. Последний представитель рода, глупая безвольная девчонка, которой нечего терять, потому что с уходом деда она осталась совершенно одна. Да, такая может. Род е Рта желает присягнуть вдовствующей императрице. Вперед вышел молодой демориат и опустился на одно колено. Леди Ангелина поспешила присесть в реверансе. Император растерянно перевел глаза с одного главы рода на другого, а затем покосился на мать, рассчитывая поймать ее взгляд и прочесть в его глубине самые потаенные мысли. Однако императрица продолжала смотреть в зал, сверкая доброй и снисходительной улыбкой. Практически одновременно из толпы вышли еще несколько мужчин и одна женщина, все высшие демориаты уже зрелого возраста. Было названо еще несколько громких родовых имен. «Мама, вы предали меня!» На весь зал возмущенно воскликнул правитель. Императрица снова проигнорировал сына. Прозвучало имя простого рода. Император обратил свой взор на стремительно увеличивающуюся группу в центре зала. «Вы помните, что несете ответственность не только за себя, но и за своих детей?» В центр зала шагнул дряхлый старик из простых. «И внуков!» — гневно добавил император. Но и это заявление не остановило решительно настроенных глав родов. Группа плавно превратилась в небольшую толпу. Однако ни одного низшего демариата среди перебежчиков не было. «Я уже предвкушаю, как все эти холеные аристократы начнут возиться в земле!» С кривой улыбкой сообщил матери император. «Или вы собираетесь взять в оборот всех бескрылых?» Императрица сделала вид, что не услышала сына, медленно осматривая зал. «Рот о Ирль желает принести присягу вдовствующей императрице!» Из-за возвышения послышался короткий приглушенный вскрик. Император покосился на свиту своей невесты и встретился взглядом с ошарашенными глазами первой фрейлины на фоне побелевшего лица, кажущимися еще более черными, чем обычно. Не скрывая ярости, император повернулся к пожилой женщине рядом с собой. Мама, ты должна отречься от имени рода, иначе я, как глава императорского рода Аар, буду вынужден приказать тебе изменить свое решение. седовала Садимаряса присела в неглубоком реверансе, не повернув головы в сторону сына. Мой император. «Я готова отречься от имени, полученного мною при вступлении в брак, но вы уже разрешили остаться как мне, так и всем высказавшимся демариатам. Неужели вы измените свое решение без веской на то причины?» Император сжал кулаки и отвернулся в сторону зала, едва сдерживая гнев. А поток желающих поменять присягу все не иссякал и с каждым новым именем В глазах императрицы нарастало удивление. Наконец установилась гулкая тишина. Все затаили дыхание, отсчитывая секунды. «Я принимаю присягу!» Спустя минуту по залу гордо прокатился женский голос. Главы родов, застывшие в неудобных позах, выпрямились и замерли снова. На лицах некоторых можно было прочесть волнение, но большинство были спокойны и даже довольны. «Вы боитесь?» — с ноткой угрозы обратился к своим бывшим подданным император. «Зря. Вы больше не принадлежите мне. Теперь ваше благополучие, само ваше существование зависит только от милости вашей императрицы». Воздух в помещении сгустился, будто перед бурей. Но мне хотелось бы сказать вам несколько слов на путствие. В зале ощутимо потемнело. «Оставайтесь гнить здесь, изменники! Оставайтесь с изгоями, предателями и изгнанниками! Живите с людьми этой миной замедленного действия!» Ярость вырвалась на свободу, изуродовав лицо императора. Собравшиеся инстинктивно попятились. И даже те, кому отступать было некуда, нашли возможность отдалиться от взбешенного правителя. «Оставайтесь! Я не меняю своих решений и вам не позволю!» Эхо затихло где-то у дверей. Ошеломленные гости затаили дыхание, ожидая продолжения буйства стихии. Только императрица не убоялась гнева сына и тихо, но так, что каждое слово было четко слышно даже в самых удаленных концах зала, сказала, «Вы зря пытаетесь напугать демариатов, оставшихся верными вам, мой император. У них ведь есть еще один день». Правитель повернулся к собеседнице. На его лице не осталось и следа злости, не было заметно и разочарования. На губах играла легкая улыбка. «Мне нужны только верные демариаты, остальные могут идти на все четыре стороны». Женщина пожала плечами, а присутствующие с непониманием наблюдали неожиданные перепады настроения своего императора. «На этом я удаляюсь», — возвестил правитель, беря безмолвную нектамиру под руку. Она встала, не оказав ни малейшего сопротивления, и последовала за женихом. Ее род остался верен императору. «Демариаты, леди и лорды, я была рада быть вашей императрицей», — Обратилась к молчаливым гостям, расположившимся вдоль стен. «Ваш император предоставил вам целые сутки на размышления, поэтому завтра, в это же время, я буду ждать здесь тех глав, которые решат остаться, чтобы принять присягу. Обсудите все с членами рода, близкими, друзьями и соседями. Я не хочу ломать чьи-то судьбы». Женщина улыбнулась. Присела в легком поклоне и слетела со ступеней, в миг помолодев, лет на тридцать. Обогнав своего сына со спутницей, она скрылась за неприметной императорской дверью. Император же, напротив, никуда не торопился, ведя неспешную беседу со своей будущей супругой. «Я рад, что ваш род, моя дорогая, оказался не способен на предательство». Не хотелось бы нарушать очередную традицию и отнимать вас у родных раньше времени своим императорским правом. О, мой император! Как вы вообще находите эту ситуацию? Забавно, не так ли? Я не знаю. Это так неожиданно. Не могу представить себя на месте тех, кто высказывался сегодня. Понимаю. Мне тоже непонятны мотивы их поступков. Император придержал невесту, помогая зарумянившейся девушке преодолеть последнюю ступеньку. «Я хотел бы попросить у вас прощения за свою грубую прощальную речь, обращенную к предателям. Императору порой приходится быть жестким, и мне жаль, что вам довелось увидеть меня в таком качестве. Отныне я постараюсь ограждать вас от подобных зрелищ и оберегать от проблем, С которыми мне приходится сталкиваться постоянно. С лица Ники пропала улыбка. Вы не хотите, чтобы я участвовала в делах империи? разочарованно протянула она. Я не хочу, чтобы ваша душа зачерствела. Решение проблем империи слишком грубое занятие для такой тонкой натуры, снежной внутренней организации, как ваша. Мне безумно нравится ваш нынешний. Чистый и незамутненный образ. Растаев от такого множества комплиментов, невеста императора опустила залевшее лицо вниз и не видела улыбку жениха, способную ужаснуть любого своей истинно демонической сущностью. Вот только коридор был пуст. Вик спустился с платформы на дорогу, провожаемый презрительным взглядом водителя. Обернувшись, он застал лишь клубы пыли, до да стремительно удаляющиеся транспортные средства, мгновенно превратившееся в едва заметную точку на горизонте. Вздохнув, Виктиандр направился в сторону моря, ориентируясь на соленый ветер. Дорога кончилась, но он уверенно двигался по едва заметной тропинке. Вскоре вдалеке показалась вода и два корабля, качающиеся на волнах. Мужчина ступил на берег, прошел несколько шагов, утопая в песке почти по щиколотку, и замер одинокой фигурой на пустынном пляже. Когда-то это было самым настоящим портом с деревянным настилом над песком, причалом и пирсами, Но люди разрушили все, до чего дотянулись их орудия, а остальное разметал ветер и унесло море. От обоих кораблей отделилось по шлюпке, деревянной на веслах и современный с мотором. Естественно, вторая прибыла раньше. Бескрылый демориат выпрыгнул прямо в воду, одним мощным рывком вытащил лодку на песок и остался стоять рядом, Наблюдая за неспешным приближением коллеги. Когда причалила вторая шлюпка, из нее вышел Пьер Лонд. Он коротко кивнул знакомому и сразу направился к вику, приглядываясь и щуря глаза. Его средство передвижения осталось покачиваться на волнах, удерживаясь близ берега только благодаря своему носу, врезавшемуся в песок. Первый прибывший вздохнул извлек деревянную лодку из воды и последовал за пьером. Виктиандр, ты! Не веря своим глазам воскликнул капитан, подойдя к старому другу практически вплотную. Вик горько улыбнулся: Привет пьер Лонд. Что ты тут делаешь? Я не понимаю, неужели ты продолжение не потребовалось. Да. «Я теперь в вашей команде!» — кивнул Вик. «Даже хуже! Я изгнанник!» «Но что случилось?» Бывший советник отвел взгляд. «Долгая история». Пьерлонд взял его под руку и повел в тень неподалеку, где среди травы спряталась удобная бревнышка, известная лишь узкому кругу посвященных. «Рассказывай!» — почти приказал он. Да что там рассказывать? Виктиандр махнул рукой. Я совершил глупейшую ошибку. Ты не мог. Мог, мог, поверь. И самое главное, ты принимал в ней весьма активное участие. Я что-то не припомню. Когда? Пьер занял место на поваленном дереве и задумался. Стоп. Это связано с тем пареньком? Каким пареньком? Третий бескрылый демориат наконец присоединился к друзьям. «Добрый день, меня зовут Дрейленд, можно просто Дрей». «Вик», — склонил голову бывший советник, — «я не помешаю?» «Да нет, чего уж тут», — вздохнул Вик Тиандр. «Присоединяйтесь. Рассказывать о своем позоре одинаково неприятно как знакомым, так и незнакомым». «Это верно» согласился Дрей, опускаясь на бревно рядом с Пьером. Вик остался стоять перед ними. «Привет, Пьер Лонд», — новенький переключился на коллегу. «Ты так торопился, что забыл вытащить свою рухлить на берег». «Ух, точно!» — испуганно подскочил Пьер. Но Дрейлинд успел его остановить. «Не волнуйся, я все сделал. Тебе же чем-то дорога эта деревяшка». Пьерлон с облегчением сел обратно. «Спасибо!» «Да ладно, это было совсем нетрудно». И мужчины замолчали, давая Вику возможность собраться с мыслями. Под пристальным вниманием двух пар глаз, бесцветных, в окружении морщин и ярко-голубых на молодом лице, бывший советник мялся, не в силах подобрать правильные слова для повествования. Пьер глядел на него из-под лобья, пронзая насквозь своим строгим взглядом. Дрей же смотрел с беззаботной улыбкой, словно ребенок в ожидании интересной сказки. Навскидку ему нельзя было дать больше 25 лет. Не так давно я был в числе группы искателей, начал Вик и снова задумался. Слушатели ждали? Молодой, с нетерпением, седой. С пониманием. Неожиданно Виктиандр слабо улыбнулся. Кстати, предприятие закончилось успешно, вы знали? Правда? Круто! Обрадовался молодой демориат. Не знали, откуда нам знать? Безразлично отреагировал на новость Пьер. Ты, как я понимаю, приложил к этому руку? Верно. Как и то, что скоро на планете не останется никого, кроме людей. «А как же мы? Нас еще рано списывать со счетов!» Дрейлинд улыбнулся во весь рот, сверкнув подпиленными клыками. «Мы, конечно, мало чем отличаемся от людей, но внешность, как известно, обманчива». «Не сбивай, Вика, Дрей!» «Да, спасибо, Пьер!» Вик благодарно кивнул другу. «Но пока люди все еще занимают только один материк из двух имеющихся на планете». И мой недавний путь пролегал как раз по их территории. Он был труден и извилист, и я бы никогда не смог его завершить, если бы мне не повезло встретить лояльного, более того, симпатизирующего нам человека. Вик задумчиво посмотрел на своего нового товарища. — Я не знаю, насколько вы, Дрей, знакомы с инструкциями. — Хорошо знаком, — махнул рукой Дрейлинд. Он тоже капитан, Вик. О, вы так молоды. Слушай, а давай на ты. Виктяндра рассеянно кивнул. Мне 29, но так много никто не дает. Доверительно поведал Дрей. А знаешь, в чем секрет? Я не отчаивался. Никогда, ни минуты своей жизни. Это похвально. Не могу сказать о себе того же. Вижу. У тебя на лице все написано». «Вы постоянно отвлекаетесь», — одернул собеседников перлонд «Вик, переходи уже к ключевому моменту». «Не мешай слушать, Пьер», — без капли злости огрызнулся Дрейлинд. «Если ты в курсе всего остального, то я еще даже не догадываюсь, о чем речь. Ты сам себе мешаешь. Если хочешь понять, сиди и молчи». Молодой капитан послушно выпрямился и чинно сложил руки на коленях, изобразив из себя прилежного ученика. Однако хитрый взгляд выдавал его с головой. «По этим злополучным инструкциям», — со вздохом продолжил Вик, «всех причастных людей надо убирать со своего пути». «Да-да, неприятно, но необходимо», — снова влез Дрей, вынудив Пьерлонта недобро на него покоситься. «Все, молчу-молчу». И в подтверждении своих слов молодой демориат закрыл рот на молнию. Правда, надолго его не хватило. «Тот день мне повезло, и в порту оказался один из ваших кораблей. Пьера!» — радостно вставил Дрей. «Да, именно его. И так сложилось, что на него легла эта неприятная обязанность, которую он выполнил с честью, но немного не до конца». Он ударил моего спасителя ножом, намеренно нанеся ему опасную, но не смертельную рану. «Логично. Молодец. Я бы тоже так поступил». Пьерлон снова посмотрел на своего коллегу, но сдержал рвущиеся наружу слова. «К сожалению, я не успел поговорить с Пьером до того, как он исполнил свой долг предупредить о лояльности человека». И сказать об отсутствии необходимости в его уничтожении. «Ты не знаешь нашего дорогого капитана. Он бы все равно поступил по инструкции». На его месте мог оказаться кто-то другой. Капитаны бывают разные. «Да мы все примерно одинаково мыслим. Зря ты так, Вик». «Дрей, ты можешь прекратить влезать со своими комментариями, а?» Не скрывая раздражения, попросил коллегу Пьерлонд. «Мне не мешает» заметил рассказчик. Седой капитан едко хмыкнул. «Это временно, Вик. Поверь моему опыту». Бывший советник безразлично пожал плечами. «Стоит сказать, что за время совместного путешествия мы с человеком успели подружиться», вновь заговорил Виктиандр. «Он спас меня от голодной смерти. Не раз рисковал собой, прятал от людей». Только благодаря ему я сумел пересечь человеческие земли в относительном комфорте и спокойствии. Потому я физически был не способен оставить его там, медленно истекать кровью в лесу, где никто не сможет оказать ему помощь. Передо мной было несколько вариантов дальнейших действий. Я мог задержаться до полного выздоровления человека, мог рискнуть собой, найдя ему врача, среди людей или же попытаться уговорить Пьера взять его с собой. Разумеется, ты выбрал последний вариант. Почему? Понимаешь, Дрей, спасая меня, а вместе со мной и весь наш народ, он нажил себе опаснейших врагов. Отныне ему не было места среди людей, хотя, судя по всему, он и раньше не чувствовал себя там дома. — Понимаю. Изгой и среди людей не редкость. Вик кивнул, соглашаясь. — С большим трудом, но мне удалось уговорить Пьера взять Лео на борт. Уже здесь, неподалеку, он высадил его практически выздоровевшим. — Понятное дело, за столько-то времени, — усмехнулся Дрейлинд. — Кстати, а сколько вы плыли? — Около 20 дней или больше. Ого! Так долго? Нормально для корабля этого типа, недовольно ответил Пьер Лонд. Да какой это корабль? Лоханка старая, ни мотора, ничего. Дерево насквозь прогнившее. Руса и те дырявые. Не то, что моя красавица. «Дрей, не начинай. Дрейлинт поднял руки, будто сдаваясь. Ладно, ладно. Кстати, Пьера, а почему ты выбрал себе. Действительно, несколько устаревшую модель. Во-первых, на таких до сих пор передвигаются некоторые люди. «Ага, любители экстрима», – ставил Дрей. Коллега адресовал ему яростный взгляд. «Все-все, меня нет». Молодой капитан опустил голову вниз и накрыл ее руками. Пьер сделал вид, что поверил коллеге. «Во-вторых, так я трачу меньше времени на посторонние заказы, мешающие выполнению основной миссии», — пояснил он. «Людей отпугивает состояние корабля. Все эти скрипы, трески, дыры...» Вик сглотнул. «А еще этим ты заставляешь свою команду голодать», — выпрямившись, добавил Дрейлинд. «Дрей!» Молодой капитан не обратил на окрик никакого внимания, всем телом развернувшись ко второму собеседнику. «Нет, ну вот же фанатики! Никто другой в жизни не согласится работать в таких условиях!» «Твою ж мать!» Скачив на весь пляж, заорал Пьер. «Хорошо, хорошо, все!» Тут же затараторил Дрей. «Я молчу, правда!» Однако Пьер Лонд продолжал буравить своего товарища тяжелым взглядом, то сжимая, то разжимая кулаки. Его лицо приобрело багровый оттенок и становилось все темнее с каждой секундой. В притворном испуге Дрейлинд широко распахнул глаза и закрыл улыбающийся рот обеими руками. Чтобы успокоиться, Пьеру потребовалось несколько минут. Наконец он уселся, посмотрел на друга и продолжил, прочитав любопытство в его глазах третьих я выделяюсь, что позволяет мне иногда брать весьма интересные заказы, приносящие неплохую прибыль. Ага, раз в полгода. Невнятно донеслось сквозь плотно прижатые ладони. Пьер молча от того еще более пугающе повернулся к коллеге. Тот скорчил виноватую гримасу. Седой капитан осуждающе покачал головой, но вступать в очередную перепалку благоразумно не стал. «И в последних мы занимаемся рыболовством, обеспечивая себя питанием и некоторыми денежными средствами на предметы первой необходимости». «Судя по вашим нарядам, последний год выдался неудачным». «Дрей!» – зашипел Пьерлонд, вновь теряя самообладание. «Я предупреждаю тебя! Последний раз!» «Либо ты замолкаешь, либо...» «Что?» Внимательно осмотрев кулак, оказавшийся в опасной близости от его носа, невозмутимо спросил молодой капитан. «Заткнись, иначе я больше не скажу ни слова». Дрельнд спокойно отвел нехитрое оружие от своего лица. «Да ладно тебе, я и сам могу все рассказать». Пьер выразительно сложил руки на груди, Приглашаю коллегу высказаться. Отступить дрейд даже не подумал. «Например, ты забыл упомянуть о благотворительной части своей миссии», склонив голову на бок, сообщил он. «Если не ошибаюсь, вы помогаете всем попавшим в беду, не разделяя их на людей и бескрылых демрятов». Вспыхнув, Пьерлонт возмущенно открыл рот, И Вик поспешил прервать спор двух капитанов, пока он не перерос в нечто большее. «Пьер, но при использовании корабля старого типа ты действительно теряешь в скорости и очень сильно», — осторожно заметил бывший советник. «А это должно отражаться в ваших успехах на любом поприще». «Любое меня не интересует», — совладав с собой, парировал седой капитан. А насчет нашей основной задачи, ну, занимает путь отсюда до ближайшего порта, как раз того, где я вас забирал, около 20 дней. Куда спешить-то? Да ладно. Вы оттуда плыли? Мы за 10 стабильно доходим. Дрей, угрожающе протянул Пьер. А ближе мест, что нет? Снова спас ситуацию Вик. Почему? Есть? Есть и не одно, ответил за коллегу дрейлинд Но они реже проверяются, а наугад высаживать еще хуже. Существует еще отличное местечко с другой стороны материка, даже два. Но до них из того порта вообще плыть не вариант. И чем же они так удобны? Да тем, что после высадки далеко отходить не надо. Бросаешь якорь рядом и спокойно наблюдаешь. отмечаешь. Забрали ли твоих пассажиров, не нужна ли им помощь, и не надо ли кого-то прихватить из бывшего порта неподалеку. Главное рассчитать так, чтобы расстояние до обеих точек было примерно одинаковым. Мне казалось, что подбирать просто с берега нельзя. Это не приветствуется, но и не возбраняется. Если ты сам их привез, почему бы и нет? Мало ли, пошло что-то не так. Бывает. Кстати, тебя. «Я так понимаю, забрать надо?» Вик кивнул. «Очень. И желательно поскорее». «Ну, тогда тебе прямая дорога на мой корабль». А «Вот если бы Пьер поставил на свою лоханку хотя бы один дополнительный мотор...» «Да ты достал уже!» — взбельнился Пьер Лонд. «Не смешно!» «А я и не шучу!» «А что тогда? Пытаешься агитировать меня на смену транспортного средства? Не получится!» Я не теряю надежды достучаться до твоего разума. Ты бы для начала свой включил. Сам же верно указал на все недостатки моего корабля. И...» Дрей заинтересованно вскинул брови. «Да не выдержит он никакого мотора. Ты не представляешь, как я боюсь шторма последние годы». «Так я тебе и говорю, поменяй на нормальный. Не надо ультрасовременного». Возьми хотя бы самый обычный, из тех, что в больших количествах бороздят морские просторы. «Еще рано!» Дрейлин вздохнул. «Ох, чует мое сердце, пересадишь ты команду на такую же старую развалюху, даром, что не до конца прогнившую. На какую денег хватит, ту и возьму». «А позаимствовать ты не пробовал? Люди не так плохи, как кажутся». И даже бандиты в своем большинстве работают честно. Заключишь договор на какие-нибудь перевозки и будешь совмещать приятное с полезным. С заказов тебе даже деньги перепадать будут. Проигнорировав дельный совет, Пьер демонстративно отвернулся от молодого капитана и обратился к Вику. «Мы все поняли, что человек, благодаря твоей настойчивости и моей мягкости, оказался на нашем материке. Предполагаю, что он успешно проник под купол, как ты и хотел. Давай дальше». Дальше была аудиенция, серьезный разговор, куча доводов. С готовностью подхватил брат императора. Не хочу вдаваться в подробности, но в результате Лео оставили живым и относительно свободным. Император даже сделал его... Вик замялся так сказать, советникам. Дрей удивленно округлил глаза. «Ничего себе, вот это поворот!» Если бы он не был человеком-адимариатом, то императору все равно пришлось бы так или иначе его наградить. «За что?» Из него оказался отличный искатель. Сам того, не подозревая, он предоставил нам возможность покинуть эту планету. «Он достал недостающие детали?» — встрепенулся Пьер Лонд. «Ты угадал». «Согласись, такое трудно оставить без внимания». Со стороны императора было неосмотрительно делать человека советником и таким образом посвящать его в дела империи. «Не тебе осуждать решение, император Пьер», — укоризненно заметил Дрей. «Он лучше знает, что хорошо для империи, что плохо и вообще...» Он, наверное, сделал это в качестве забавы. Молодой капитан хихикнул. «Прикольно же! Советник-человек!» Вик тяжело вздохнул. «Увы, император доверился моим аналитическим способностям, а они дали сбой. Видимо, в людях я совсем не разбираюсь». «Доверился?» «Слушай, кто ж ты такой, раз император прислушивается к твоему мнению?» «Уже никто», — усмехнулся Виктиандр. «Моя вера в хорошее все погубила». Пьер неодобрительно покачал головой. «И что же натворил твой протеже? Попытался убить императора?» «Нет, он оказался предателем и сбежал». «Сбежал? Да ладно, как он умудрился?» разобрался с управлением платформой и под покровом ночи рванул к проливу, а там его судьба для нас обрывается. «Если он доберется до своих, это конец», пробормотал перлонд «Вот потому я не казнен, а изгнан, да еще и лишен крыльев». «Ты собираешься за ним вдогонку?» догадливо уточнил Дрей. «Да, надо перехватить». «И уничтожить». Закончил за друга Пьер. Вик возмущенно вскинул голову. «Никаких необдуманных решений», — возразил он. «Сначала разобраться». «Ты уже один раз все обдумал, и вот результат». Пьер Лонд был настроен скептически. «Зря ты не дал мне завершить начатое, а я зря поддался на твои уговоры. Тогда все сложилось бы иначе». Однако Виктиандр не разделял мнение друга. «От этого зависело только мое будущее», — парировал он. «В целом жизнь Лео ни на что не влияла». Они немного помолчали. «Слушай, Вик», — первым заговорил Дрей, — «а тебе попутчики не нужны? Я бы с радостью присоединился, а команду бы распустил. Скоро мы все равно будем не нужны уже, пусть напоследок домой смотаются». «А?» Пьер задумчиво покосился на коллегу. «Я бы тоже хотел тебя сопровождать. Уравновесить, так сказать, вашу компанию». «Я бы с удовольствием», — грустно произнес Вик. «Что, женщин в отряде не хватает, да?» — весело подмигнул Дрей. «А тут, девять дней назад...» Он задумался на секунду, подсчитывая. «Да, ровно десять». Какую-то Демариасу на корабль сажали, бескрылую. Уж не знаю, что она натворила. Что ты сказал? Демариасу? Насторожившись, прервал своего нового знакомого Вик. Тоже не верится. Такая молодая, главное, и симпатичная. Нет, я сам не видел, мне матрос рассказал. А он глазастый. Наверняка разглядывал в бинокль, пока ее на соседний корабль везли. Кстати, что его удивило, ее сопровождала другая демориаса, тоже в черном. «Советницы или фрейлины?» Пьер выразительно посмотрел на друга. «Ты ничего об этом не слышал, Вик?» «Нет. И это странно». Секунд пять Дрей молча разглядывал Виктиандра, чтобы разразиться новой тирадой. «Реально! Ты же из сада императора!» «И кто ты? Советник? Министр?» «Брат я его...» «Был». Пьер Лонд распахнул глаза, а Дрейленд, изумившись поначалу, внезапно рассмеялся. «Ну ты шутник, однако. Я бы до такого не додумался, а ты молодец. Нет, ну действительно, кто нас услышит? Мы уже никто. Хуже нашего положения только смерть». И то, смотря с какой стороны на это взглянуть!» «Я не шучу!» «Ой, да ладно тебе!» Махнул рукой Дрей, продолжая заливаться смехом. Пьер молча положил руку ему на колено и ощутимо сжал пальцы. Смех резко оборвался, капитаны переглянулись, и седой демориат еле заметно кивнул. Дрей побледнел, улыбка медленно сползла с его лица. Поглощенный своими мыслями, Вик отстраненно наблюдал за безмолвным общением собеседников. «Дрей, ты не мог бы сбегать за этим матросом?» Как ни в чем не бывало, попросил он. «Надо кое-что уточнить». «Вик, это не имеет никакого отношения ни к тебе, ни к твоей миссии», мягко напомнил седой капитан. «Ты же не собираешься возвращаться и пытаться что-то разузнать, правда?» Там больше нет места для тебя. Смирись. Ты не в силах ничего изменить. А вот здесь ты сильно ошибаешься, Пьер. Это имеет самое прямое отношение к делу. Девять дней. Это как раз днем раньше, чем я лишился крыльев. Ох, чую, все это было подстроено. Я идиот. Причем тут какая-то демориаса? Виктиандр проигнорировал друга, обратившись к молодому капитану. «Это было ночью?» «Ага. Мы приплыли вечером, а ближе к утру прибыли эти девушки. Мы только якорь успели бросить, потому предпочли остаться сторонними наблюдателями. Зачем куда-то нестись, сломя голову, если есть отдохнувшая команда, верно?» «Дрей, ты мне лучше другое расскажи». Да там непонятно, как-то все выглядело. Вроде как одна из демориаз провожала другую, посадила ее на корабль, а сама вернулась на берег. Значит, замешаны как минимум еще и патрульные. Обратно же надо было как-то ее пустить. И как я не додумался их расспросить? Вика, они наверняка бы смолчали. Ох, не знаю, Пьер. Ни в чем не осталось уверенности, абсолютно. «Так чем тебя эта ситуация так напрягает?» – вставил Дрей. «Ну, сослали советницу, бывает. Что такого-то?» «Ты ответи, и я сразу же полечу за матросом. Побегу. Поплыву, в смысле?» Дело в том, что Лео, тот человек, оказался несколько иного пола, чем я изначально думал и ее император сделал фрейлиной. Пьер едва не сверзился с бревна, но с трудом удержал равновесие и остался сидеть с отрешенным видом, а Дрей банально открыл рот от неожиданности. Он же первым и пришел в себя, вскочив на ноги. «Класс! Похоже, наша миссия превращается в спасение прекрасные леди!» и лично мне наплевать на ее видовую принадлежность. С этими словами молодой капитан бегом направился к своей лодке, а Вик с Пьером проводили его задумчивыми взглядами. «Я едва не убил женщину», — нарушил тишину Пьерлонд. «Позор!» «Твои инструкции не подразумевают разделение по полу». А вот я сглупил, так легко поверил в ее предательство. Но все действительно выглядело не в ее пользу. С чужих слов не забывай, это был тщательно продуманный обман, заговор против тебя. Непонятно только, кто за всем этим стоит. Император. Больше некому. Он, главное действующее лицо, Этой операции, ее мозг. «Зачем ему это?» Не ответив, Вик проследил, как бескрылый демариат ловко взбирается по веревочной лестнице на свой корабль. И только когда тот скрылся из виду, неохотно признался. «Брат никогда меня не любил. Считал недостойным статуса наследника. Выродком». Почти сразу же на палубе показались две фигуры, одной из которых был легко узнаваемый капитан. Последовала секундная пауза. «И давно ты в курсе, что твой друг — женщина?» — спросил Пьер. «Забавно. Она тоже этим интересовалась. После ранения, когда раздевали, заметили». «Ясно». «Знаешь, наблюдая за стремительным движением моторной лодки по воде, обратился к другу Вик. Я хотел бы отправиться на корабле Дрея». «Я не против. Время дорого. К тому же у него действительно очень хороший транспорт. При желании с ним можно управиться в одиночку. А это о многом говорит». «Ты плавал на нем?» «Нет», — Дрейлинд рассказал. А как управлять им, он не говорил?» Пьер Лонд усмехнулся, заметив, как Дрей соскочил в воду и вытащил шлюпку на берег, не дожидаясь, пока высадится его подчиненный. «Нет, конечно», — пожал плечами. «Зачем мне лишняя информация? Ведь с нами останется капитан этого чудесного судна». «Он за троих сойдет», — невольно улыбнулся Вик. Пьер вздохнул пока молчит. «Говорит он за десятерых». «Да, с разговорами у нас будет полный порядок. Будет явный перебор». Дрей издалека замахал друзьям руками. Оставив своего матроса плестись далеко позади, он торопливо преодолел разделяющие их расстояние. «А вот и мы! Я все разузнал, слушайте!» И Вик без лишних слов уступил молодому капитану свое место, усевшись на повальное дерево рядом с Пьером. Рассказ обещал быть интересным, хотя все было уже предельно ясно. «О, глядите!» На голос молодого капитана с палубы тут же приподнялись два его спутника, вовсю наслаждавшиеся теплом осеннего солнышка. Что? Где? Оставив управление, Дрей показал рукой за спины товарищей. Вон там, назад посмотрите. Ты что рвал-то, не бросай? попросил Пьер, не сводя глаз с панели управления, где мигали какие-то разноцветные лампочки и бежал текст из цифр и букв по небольшому жидкокристаллическому экрану. А неважно, На пару минут тут и автопилот справится. Демариат щелкнул соответствующим тумблером. Вместо зеленой лампочки рядом со штурвалом загорелась синяя. «И где ты только такой навороченный корабль достал?» буркнул Пьерлонд, поворачиваясь в указанном направлении. А Вик уже вовсю разглядывал горизонт, где на фоне голубого неба взмывали ввысь пять огромных, Ракеты подобных кораблей. «Все забрали. Ни одного не оставили», — с горечью прокомментировал он. Пьер невозмутимо наблюдал за стремительно отдаляющимися аппаратами. «А должны были?» «Нет, ни в коем случае. Людям еще рано выходить в вакуум», — испуганно воскликнул Дрей. «Да они, наверное, уже сами близки» к созданию собственных кораблей. Скоро и космос им покорится. «Самые большие до Луны долетят», — холодно возразил другу Пьер. «И этот путь займет у них немало времени. Наших уже в любом случае не догонят. Сейчас нет, но потом... Возьмут и высадятся на новые родине демориатов Хотя вряд ли они выберут для заселения уже оккупированную нашими планету. Вряд ли люди вообще дойдут до изучения хотя бы соседней Солнечной системы? Их сейчас больше интересует развлечение. Думаю, эта планета погибнет раньше, чем они осознают приближение конца. Надеюсь, они успеют. Как успели когда-то наши предки. Пьерлонд покачал головой. Они гораздо хуже развиты. Виктиандр предпочел оставить пустой спор, неопределенно пожав плечами. Тем временем корабли превратились в маленькие точки, за которыми задумчиво наблюдали три пары глаз. Вот интересно, нарушил тишину Дрей. А полок они сняли или оставили? Вик снова непроизвольно повел плечами. Для взлета снимать было необязательно. Значит, нам уже не суждено попасть внутрь. Поникший голос Дрейлинда был красноречивее любых слов. «Ну почему?» – протянул бывший советник. «Люди, конечно, кинутся к нам грабить, искать ответы на свои вопросы, но защищать там больше нечего. Могли и снять». «Там остались демориаты укоризненно заметил Пьерлонд. «Изгои, Пьер. Бескрылые. Что до них?» «Все равно император не стал бы обрекать их на мучительную гибель». «Значит, все-таки не попадем», — с горечью резюмировал Дрей. «Если они и правда отнеслись к изгоям по-хорошему, то наверняка оставили им искажатель пространства. Эх, успеть бы вдохнуть родного воздуха перед смертью». Молодой капитан набрал полные легкие морской свежести, мечтательно закатив глаза. Как думаете, они нас впустят? «Пустят», — уверенно заявил Вик. Если мы не будем окружены людьми, добавил Перлонд. Пьер, да что с тобой? Ни с чем не соглашаешься, все ворчишь и ворчишь. Не стой той ноги встал, повернул голову к коллеге Дрейлинд. Вик укоризненно взглянул на него, но тот ничего не заметил. «Это ты вечно в позитиве», — огрызнулся Пьер. «Мир состоит не только из радости и веселья». «Я знаю, но и из негатива он тоже не состоит». «При желании во всем можно найти как те стороны, так и другие», — влез в спор Виктиандр. «Верно мыслишь». Оставив грусть, капитан с улыбкой подмигнул бывшему советнику и вернулся к управлению судном. «Кстати, нам всего ничего осталось торчать на этой лоханке». «Надеюсь, мы не ошиблись, что направили свои стопы в этот порт». «Вряд ли. Он ближайший», — ответил Вику Пьер. Бывший советник покосился в спину весело насвистывающего хозяина корабля и легонько тронул друга за плечо. «Думаешь, твои тоже там?» Тихо спросил он, указав наверх. «Надеюсь», — кивнул Пьер, покосившись в небо. От космических кораблей остались лишь пять расплывчатых полос, прорезавших облака наподобие следов от когтей неизвестного животного. «А если они остались?» Пьер Лонд усмехнулся. «Она не настолько меня любит». «Она, пока ты окончательно не лишился крыльев, приходила к тебе практически каждый день. Это продлилось недолго. Ты сам поспособствовал разрыву связей. Ей надо было устраивать свою жизнь, в которой нет места ничтожеству», гневно прошипел Пьер. «И, кстати, ты...» «Ты принимал в обрезании непосредственное участие!» «По твоей настоятельной просьбе!» Даже шепотом Вик умудрился показать свое глубокое возмущение. Его собеседник резко растерял всю браваду. «Да, все верно. Ты прав. Прости. Я сам все это начал, но ни капли не жалею. Будь у меня второй шанс, я поступил бы так же!» «Ничего, я понимаю. Но ведь ты до сих пор ее любишь. Давай не будем об этом, раз уж мне все равно не суждено их увидеть». Пьер неожиданно умолк, круто развернулся и скрылся в недрах корабля. Вик вздохнул, последний раз взглянул на чистое небо и лег обратно на палубу, блаженно закрыв глаза.